Глава 21. «Задумчиво брожу между полками в супермаркете. Сегодня один из немногих выходных, которые я решила посвятить домашним заботам. Кира тоже постоянно мотается по вопросам своего дела. У неё с недавних времён есть собственная сеть салонов красоты. И она буквально горит этим делом. И у нас негласное правило, что уборкой и готовкой мы занимаемся по очереди. Но сестра не очень-то любит готовить, поэтому я с радостью взяла на себя эту часть домашних хлопот». Тем более, что кирюшке не всегда можно угодить с едой, и бывают у моего ребёнка заскоки, из-за которых даже укроп в еде его напрягает. Вот и сейчас я рассматриваю продукты и прикидываю, чтобы такого сварганить, чтобы понравилось всей семье. «Да, Женечка, да, представляешь?» — доносится смутно знакомый женский голосок. Я застываю на полушаге, и мимо меня по ряду проплывает Вероника, жена Лёши. Ориентируюсь и прячусь за другой полкой, чтобы она меня не видела. Не хватало ещё пересечься с ней, она не упустит случая устроить разборки. Почему-то уверена в этом. «Да не знаю я, что уже делать с ним, Жень», хныкает Вероника, чем-то шуршит параллельно. «Он меня не замечает, ещё и на бывшую свою напоролся». Я перестаю дышать. Явно, что разговор обо мне и Лёше. Невольно прислушиваясь, сжимая в руке багета и боясь себя рассекретить. «Ой, не говори, он как к ней с этой псиной поехал, так сам не свой, дома даже иногда не ночует». «Как бы не у неё...» Вздрагиваю. «Да нет, я надеюсь, что он не пойдёт налево, но знаешь...» — шипит Вероника. «Не очень приятно, когда собственный муж, ради которого ты в своё время рискнула всем, просто не реагирует ни на какие уловки». Опять молчание. Видимо, какая-то длинная реплика собеседника или собеседницы. «Ну да, придётся до родов как-то его хомутать, иначе он меня без сожаления вычеркнет из своей жизни». Хлопаю глазами. «Боже, о чём она толкует?» Неужели у них настолько всё сложно? И Лёша тогда не обманул. Но почему? Лёша же сам выбрал её. Сам ушёл к ней. Разговор стихает, и мне приходится выглянуть из-за стеллажей, чтобы посмотреть, куда пошла жена Лёши. Замечаю её напряжённую спину и походку, которая свойственна беременным. Она размахивает бутылкой с водой и продолжает разговаривать по телефону, направляясь к кассам. А я выдыхаю с облегчением. Не заметила. Но вот интересно, как Вероника оказалась в этом районе? А потом до меня доходит, что Кира-то живёт в одном из элитных районов, и у нас в городе их не очень-то и много. Если ничего не поменялось, то где-то три. Неужели Лёша с Вероникой живут в этом же районе? Прикусываю губу, из меня вырывается стон. Ну что за гадство-то такое? Не хватает ещё с Лёшей жить в одном районе. Но будто сама судьба толкает меня к нему, несмотря на то, что эта же самая судьба нас развела по разные стороны. Набираю Киру и постукиваю ногой, пока жду её ответ. «Да, привет, сестрён!» — Кира будто с пробежки. «Куда ты там уже бежишь?» — закидывая в тележку зелень, не забыв проверить свежесть. «Скорее, от кого?» — ржёт сестра. «Поклонники одолели, не упуская возможность подколоть». Сестра в ответ недовольно бурчит и что-то рыкает на непонятном мне языке. «Ага, толпа вон увязалась!» Смеюсь. «Но оно и неудивительно, ты у нас девушка видная!» Сестра цокает. «Ты звонишь, чтобы надо мной поприкалываться?» — возвращает она меня к тому, собственно, зачем я звоню. «Нет», — вздыхаю и тянусь к верхней полке за любимыми сушёными ягодами Кирилла. «В общем, я сейчас в супермаркете встретила... Лёшу?» Открываю рот, хватаю воздух, пытаюсь найти подходящие слова в адрес сестры, чтобы без мата. «Ты знала?» Кира не торопится мне отвечать. Судя по тишине, она просчитывает все варианты ответа и чем они ей грозят. «Ммм, да, я встретил его буквально пару дней назад, когда он садился в машину». «Обалдеть!» Приваливаюсь плечом к стеллажам и прикрываю глаза. «Сдуреть можно!» Голос садится и превращается в жалобный хрип. «Так, ты там, главное, не паникуй, ну, живёт он где-то тут, и что?» Хлопаю глазами. «И правда, и что?» Прикрываю глаза и провожу прохладной ладонью по лбу. Меня окутывает плотный туман из страха, и я пытаюсь сделать вдох, чтобы не потерять сознание. Лёша где-то рядом. Мы с ним можем пересечься в любой момент. И почему-то это добивает мой самоконтроль. Посылает к чёрту те несколько дней спокойствия, которые я провела без мыслей о нём. «Систер, ничего страшного. Он не видел меня и до сих пор пребывает в неведении, что ты с его сыном совсем близко». «Ой, Кир!» Морщусь, как от резкого приступа боли. «Давай, не нужно...» «Ник, ну что теперь? На другую планету сбежать от него? Ну, судьба у вас, видимо, такая, чтобы постоянно пересекаться. Не чужие всё же». Вздыхаю и качаю головой. Постепенно мысли проясняются, и мне уже не кажется, что я лечу в пропасть. «Для него я просто девушка, с которой он сходил один раз на свиданку». Сестра цикает. Но «Ну, это ты уже решила ему ничего не рассказывать и молчать до последнего, как говорится. А могла бы...» «Не могла», — осекая сестру. «Прекрасно понимаю, к чему она сейчас будет клонить. Если бы я всё рассказала Лёше сразу, то он бы понял и вернулся к нам с Киром. Но у него есть и ещё одна семья, которая не появилась из воздуха». «Ладно, ладно, не могла». Сдаётся сестра, но сейчас хоть не будь дурочкой и не носись от него по всему городу. Вообще, я за то, чтобы ты вела себя, как ни в чём не бывало. Ну, вспомнит? Ну и что?» Закатываю глаза. «Ладно, пока пойду на кассу и готовить ещё, а то скоро за Киром». «Ммм, чего у нас сегодня на ужин?» Смеюсь, осматривая набор продуктов в тележке. Паста с креветками и для Кирюхи его медальоны из индейки с пюрешкой. Кира довольно стонет и отключается со словами, что я хуже искусителя с его яблоком. Настроение постепенно приходит в норму, и по дороге, я думаю, что же меня так возмутило. Город у нас не такой большой, чтобы можно было не встречаться годами, а уж тем более элита у нас тут редкость. И я в своё время искренне не понимала, почему Лёша с его возможностями не переехал в столицу, а продолжал жить тут. На что он постоянно мне говорил, что в столице нет таких девушек, как я, и он ни за что не променяет уютный городок на суету большого мегаполиса. Ему спокойно тут, и ничего не мешает работе. «Ой-ой-ой! В подъезд забегает кто-то! Притормозите лифт, пожалуйста!» Отвлекаюсь от мыслей и жму кнопку открытия дверей. «Спасибо!» — в кабину влетает запыхавшаяся девчушка с Йорком под мышкой. «А ты, Мася, дома получишь за то, что жуёшь всякую дрянь!» Грозит она ему пальчиком, но выглядит при этом расстроенной. «Ну сколько раз тебе мама говорила, что нельзя на улице ничего жевать? А ты?» «Глазки-бусинки находят меня, и, кажется, в них скрывается такая надежда на помощь, что я не сдерживаю смешка!» Девчушка поднимает на меня удивлённый взгляд. «А что скушал?» «Ай!» Она отмахивается и снова зарывается пальцами в собаки. «Какую-то траву!» «Ничего страшного. Когда домой придёте, просто отпои водой и наблюдай. Если вдруг станет вести себя не как обычно, можешь ко мне обратиться». Девочка распахивает глаза и осматривает меня довольно придирчиво. Я даже немного теряюсь под таким внимательным взглядом. «Ты не похожа на ветеринара?» Выносит свой вердикт. «Усмехаюсь. А как, по-твоему, должны выглядеть ветеринары?» «На вид моя собеседница лет восемь, но взгляд уже очень придирчивый и колючий. Ну, не знаю, строже как-то, наверное. Ты слишком добрая». «Смеюсь на этот раз громче. Я совсем не такая. В общем, если что, обращайся. У меня 58-я квартира. Если будет рвота или проблемы с животом, не стесняйся». «Подмигиваю и выхожу на своем этаже». Не знаю почему, но захотелось как-то поддержать девчушку и показать, что она может рассчитывать на мою помощь.